Итак, в истории нашего общества губернские учреждения вместе с сословными жалованными грамотами были первыми актами, в которых точно и подробно были формулированы права двух сословий и по которым с этих сословий снимались специальные государственные повинности. Это связано с другой стороной в губернских учреждениях, еще более важной для истории нашего общества. Как мы видели в XVII столетии, разверстка государственных повинностей между сословиями разрушила их взаимные связи и уничтожила их совместную деятельность. Благодаря этому разобщению пали в XVII столетии земские соборы. С тех пор каждое сословие несло свою службу и действовало одиноко, без связи с другим. В губернских учреждениях Екатерина впервые сделала попытку опять свести сословия для совместной дружной деятельности. В приказе общественного презрения и совестных нижних земских судах под руководством коронных представителей действовали заседатели, выбранные тремя свободными сословиями – дворянством, городским населением и классом вольных сельских обывателей. Правда, оба эти учреждения, как мы видели, заняли второстепенное место в строе местного управления, но они важны, как первый проблеск мысли восстановить совместную деятельность сословий, и это составляет одной из лучших черт губернских учреждений Екатерины. Но самое важное значение имели губернские учреждения в истории дворянства. Они закрепили его решительное преобладание в местном управлении. Мы видели, что это преобладание выражалось в двух формах – в выбранном составе сословных дворянских учреждений и в дворянском происхождении личного состава бессословных коронных учреждений.